Глава 42. Землетрясение — Как вы думаете, предводитель? — спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сионии. — Чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте над уровнем моря? И плит Матвеевич молчал. Единственное занятие, которым он мог бы снискать себе жизненные средства, было нищенство. Но здесь, на горных спиралях и карнизах, просить было не у кого.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 Один из критиков нашего транспаранта. С каким однако шиком они приехали, что это значит? Остап приблизился к пожирателям шашлака и элегантнейшим образом раскланился с персидским. Бонжур, сказал репортер. Где это я вас видел, дорогой товарищ? А, -а, -а припоминаю, художник со скрябина, не так ли? Остап прижал руку к сердцу и учтиво поклонился. Позвольте, позвольте.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 — завистливо спросил Остап. — Сто тысяч выиграли? — Сто, сто. — А пятьдесят выиграли? — В девятку. — На облигацию, принадлежащую автомобильному клубу. — Да, — сказал Остап. — И на эти деньги вы купили автомобили. Как видите, так-с. — Может быть, вам нужен старшой? — Я знаю одного молодого человека, не пьющий. — Какой старшой? — Ну такой!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 вышли из Пассанаура. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. Мечты Остапа были обширнее. Его проекты были грандиозны. Не то заграждение Голубого Нила плотины, не то открытие игорного особняка в Риге с филиалами во всех лимитрофах. На третий день перед обедом, миновав скучные и пыльные места Ананур-Душет и Цилканы, путники подошли к Мцхету, древней столице Грузии. Здесь Кура поворачивала к Тефлису. Вечером путники миновали за ГЭС, земо-овчальскую гидроэлектростанцию, стекло, вода и электричество сверкали различными огнями. Все это отражалось и дрожало в быстро бегущей Куре. Здесь концессионеры свели дружбу с крестьянином, который привез их на Орбе в Тифлис к одиннадцати часам вечера, в тот самый час, когда вечерняя свежесть вызывает на улицу истомившихся после душного дня жителей грузинской столицы. — Городок неплох, — сказал Остап, выйдя на проспект Шата-Руставели. — Вы знаете, Киса! Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином. Шагов через десять настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполита Матвеевича пальцем в бок. — Знаете, кто это? — шепнул он быстро. — Это одесская публичная артель «Московские баранки». Гражданин Кислярский.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 Вот, вот наше будущее, настоящее и прошедшее. Зажигайте киса спички, а я его вскрою. И Остап полез в карман за инструментами. — Нос, — сказал он, протягивая руку к стулу. — Еще одну спичку, предводитель. Вспыхнула спичка, и странное дело. Стул сам с собой скакнул в сторону, и вдруг на глазах изумленных концессионеров провалился сквозь пол. — Мама!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 пока нас не завалило стеной! Скорей, скорей, дайте руку, шляпа!» И они ринулись к выходу. К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулок, лежал на спине целый и невредимый гампсовский стул. Издав собачий и Полит Матвеевич вцепился в него мертвой хваткой. «Давайте, плоскогубцы!» — крикнул он Остапу. «Идиот, вы паршивый!» — застонал Остап. «Сейчас потолок обвалится! А он тут с ума сходит! скорее на воздух!»